Глава сорок шестая Все было спланировано идеально, почти по минутам. Если день пройдет так, как задумано, и ничего не помешает, это будет замечательная прелюдия перед уикендом. Безупречная пятница. Летиция, перехватив лентой белокурые волосы, еще раз проверила расписание. 10.00, Пилатес, Вилла Тальго. 11.15, Массаж. 12.30 — обед с подругой Луизой, которая приехала из Лондона на три дня. 14.00 — солярий. 15.15 .15, — зайти в магазин за книжками для детей. Продавец вчера прислал сообщение, что заказ доставлен. А в 16.30 она будет у выхода из школы, чтобы забрать своих обормотов. Но сначала их нужно туда отвезти. — Натан, Лео, вы надели куртки? — Ну, мам, там же не холодно! «Это бунтарь Лео», — догадалась она. «Что мы говорили вчера с папой? Вечные споры отменяются. А ну-ка, одевайся. Если опоздаем на экскурсию, сами будете виноваты». На самом деле пропустить экскурсию они не могли ни при каких обстоятельствах. Летиция постаралась, составляя расписание. Убедившись, что близнецы обуваются, она направилась в спальню. «И не забудьте взять сумки для пикника». Как же хлопотно быть матерью семейства. Нужно постоянно думать обо всем. О режиме, о квартире, о покупках. Каждого вовремя собрать и отправить куда следует. И в этом водовороте еще оставаться женщиной и держать себя в форме. По вечерам она недоумевала, как ей удалось пережить день, но всякий раз добиралась до постели без сбоев и катастроф. «Еще один день. Ни больше, ни меньше». Летиция толкнула дверь спальни, в которой еще царил полумрак. «Быть женой, достойной этого гордого звания!» до чего же выматывает!» «Дорогой!» — тихо позвала она. «Я везу близнецов в школу!» «Окей! Только сначала поцелуй меня!» — откликнулся Синьон хриплым спросоня голосом. Она склонилась над кроватью, и он попытался притянуть ее к себе. «Я же спешу, негодяй!» «Скоро вернешься!» «Я туда-обратно!» «Круто!» «Что-то мне подсказывает, что сегодня перед работой я в спортзал не пойду». Синьон погладил жену по заднице, чтобы развеять сомнения в своих похотливых намерениях. «Я сегодня не успею. Пилатес и массаж. Помчусь на другой конец Парижа». «Нет, серьезно». В этом вопросе было все отчаяние самца, парадокс возбужденного мужчины. Нечто среднее между детской обидой и гормональным взрывом дикого зверя. «Мы готовы!» Завопили близнецы из коридора. Летиция махнула большим пальцем в сторону двери. Надо было хорошенько подумать, прежде чем делать детей. «Но ты же не бросишь меня в таком состоянии. Когда вернусь, посмотрим, что я смогу сделать за пять минут». Она поцеловала мужа и умчалась. График был жесткий, выбиваться из него нельзя. Однако, заметив мадам Лемин у ворот школы «Де» Бруса, Летиция с ужасом догадалась, что возникла проблема, и теперь все пойдет наперекосяк. «Мадам Дабо!» — возопила Лемин, бросаясь к ней. «Катастрофа!» «Что случилось? Экскурсия отменяется?» «Нам не хватает одного взрослого. Двое родителей в последнюю минуту отказались ехать. Для мадам Тюрпен я нашла замену, но нужен еще один человек». Летиция приняла самый что ни на есть решительный вид и взмахнула руками. «Нет-нет, простите, но я никак не могу. Вы наша последняя надежда. Я уже обзвонила всех родителей по списку. В другой день я бы еще подумала, как вам помочь, но сегодня...» Летиция была твердо намерена оставаться непреклонной. Она знала, что ей это сложно. Каждый год она клятвенно обещала себе не поддаваться на провокации и научиться говорить «нет». «Мадам Дабо, будь у меня другой выход, я бы вас не дергала, но ситуация безнадежная. Мне нужен еще один человек для сопровождения. Этого требует закон, иначе придется отменить экскурсию, и дети останутся без праздника в конце учебного года». Близнецы тут же уставились на мать. «Мам!» — взвыл Натан. «Нет-нет, даже не начинайте». Вокруг них потихоньку собиралась толпа, в основном малышня. «Никто не может!» не унималась учительница. «Мне ужасно неловко ставить вас в такое положение, но либо вы едете с нами, либо все остаются». Нет, не возмутился Лео. «Мам, поехали!» Летиция собиралась сказать, что целый день веселых игр на школьном дворе тоже сойдет за праздник, но слова застряли в горле под умоляющими взглядами одноклассников ее сыновей. «Поехали! Мы с тобой поделимся едой для пикника!» горячо пообещал Натан. «Я вообще есть не хочу! Честно, честно!» «Только не сегодня! Только не в мой день!» «Мадам Дабо!» — взмолилась учительница с видом побитой собаки. Летиция вздохнула. Мордашки вокруг нее тотчас просияли, глаза заблестели надеждой. «Но сегодня правда не самый удачный день», — повторила Летиция. «Но было уже поздно. Голос ее выдал». «Ура!» — выпалил Лео. «Мы едем в зоопарк! В зоопарк!» Мадам Лемин бросилась обниматься. «Спасибо вам огромное! Вы потрясающая! Летиция же подумала, что никакая она не потрясающая, а самая настоящая тряпка, что и доказала в очередной раз. Но дети, перепуганные отменой поездки, теперь въезжали от радости, и это уже само по себе было утешением. «Только, пожалуйста, дайте мне минут пятнадцать», — попросила Летиция учительницу. «Нужно отменить все встречи». Когда все сели в автобус, дети разбушевались от нетерпения, галдели и не могли усидеть на месте. Поездка обещала быть утомительной, так что Летиция совсем приуныла, оплакивая испорченную пятницу. На водителя автобуса она не обратила внимания, даже не взглянула на него». а он, между тем, пристально смотрел в зеркало заднего вида из-под козырька кепки с надписью «Кока-кола».